в которых встречалась и Хвылыночка, и Рыбонька, и Каханая. — Ты думаешь, для чего он пьет? — говорила мне Валя. — Ну, для чего? А чтоб потом песни орать. Его хлебом не корми, дай попеть. Они же тут все такие. Я-то сама Ярославская у нас не так поют. А он только улыбался и продолжал петь. Я уходила и долго еще оборачивалась на них. Они сидели под солнцем, пели песни, ели виноград и махали мне рукой. Они были нормальные, счастливые люди, с чистой совестью. А если что было плохого в их жизни, это уже позади. Об этом намекали только несколько песен, спетых валенным мужем, длинных, тягучих песен о воле и татуировка на валенной руке. Я шла по дороге, размахивала руками и говорила сама с собой. Я говорила о том, что я тоже хочу нормальной, счастливой жизни, такого ласкового солнца. Хочу работать на винограднике, выращивать цветы, хочу варить сережки кашу, хочу детей и песен, хочу чаще встречать. болтливых, доверчивых людей. Хочу сама быть болтливой и доверчивой. Я шла, и высокая сухая трава хлестала меня по ногам. В сапоги попадали какие-то споры и комочки, но мне было на все наплевать, потому что мне казалось, что сегодня я узнала еще одну тайну жизни. Жить надо просто, счастливо и весело. Мне казалось, что если поймешь это, то все так и получится. Придя к себе в номер, я села писать письмо Сергею. Я написала, что очень люблю его, скучаю без него. Писала, что знаю теперь, как надо жить, что не надо ходить в кино, надо вдвоем уезжать на попутках, печь в костре картошку, слушать, что скажут люди, смотреть, как они живут — учиться добру и любви. Я писала, что теперь все будет хорошо, потому что я узнала что-то о жизни. Наутро я перечитала письмо и разорвала его. Оно показалось мне глупым и неграмотным. Два раза на съемки приезжал Левушк Шарый. Он здоровался со мной очень приветливо, помнил, как меня зовут, Порывался что-то сказать, но я с ему кивала и отходила, хотя потом ревниво следила за каждым его движением, даже затылком чувствовала, что он делает, с кем говорит, на кого смотрит. Его все знали, все подходили к нему и разговаривали, все приглашали вечером зайти. И он со всеми был в мире, всем улыбался, соглашался прийти вечером. Именно поэтому я не подходила к нему. Я знаю, что если бы я захотела с ним поговорить, он бы ответил на все мои вопросы, ведь он из тех, которые никогда ни в чем не отказывают, просто не считают себя вправе отказать. Но с такими мне еще сложнее. Надо просто радоваться, что они сами подают себе руку, и не надо стремиться откусить им ее. Он приезжал ненадолго и исчезал незаметно. Глава четвертая. Ночью поезд мотало из стороны в сторону. Мчались на предельной скорости. Чем ближе к дому, тем шумнее остановки, холодней от открывающихся дверей, тем больше мешочников и орущих младенцев. Я ехала в общем, потому что других билетов не было. Лежала на верхней полке, не спалось. Внизу в темноте сидели несколько человек и разговаривали. А я, молодая, была бойкая, веселая. поюха хочу громче всех. Она-то меня из толпы выхватывает и говорит, хочу тебе гадать. Я засмеялась. Почему именно мне? Гляжу в окно. Поля, болота, кое-где чернеют перелески. стога что Что-то такое знакомое во всем этом, хоть плачь».